Глава 14 Хлопнула дверь машины. Джуд отправился к Лене. Матвей попробовал обдумать услышанное, но получалось у него плохо. Мысли были тягучими и вязкими и шли как будто мимо, сплошным потоком. Когда он попытался вытянуть одно, он словно провалился в болото. Нельзя было сказать, что он не ожидал такого от Джуда. Ожидал. Как верно заметила Фатина, лицемером Джуд не был, напротив. Отличался искренностью. Не скрывал, за что выступает и во что верит. Даже в уговоре с Матвеем предупредил честно. «Не стану, мол, на тебя воздействовать, если ты не соберешься, к примеру, взорвать этот город». Матвей понятия не имел, насколько масштабные изменения повлечет за собой пробуждение от волшебного сна наследника морского царя, и никак не мог на это повлиять, но очень даже мог за это расплатиться. асон наверняка не предвидела таких последствий. Самое интересное, что в сердце Матвея Несмотря на нависшую над ним опасность, не нашлось ни капли осуждения. Полицейский, не задумываясь, выстрелит в террориста, который планирует поставить под угрозу жизни мирных жителей, и будет прав. Это его долг. Матвей полагал, что чудеса Сони никому не навредят, кроме нее самой, но он, как и Джуд, не вполне осознавал, что происходит. «Открывайте глаза уже», — со вздохом сказала Фатина. «Думаете, я не знаю, что вы очнулись?» И слушали. Матвей подчинился. Открыл глаза, попробовал пошевелить рукой, и это ему удалось. Дернулся, чтобы сесть, но Фатина мягко его остановила. Шш, еще немножко, без подвигов. Матвей облизнул пересохшие губы. Спасибо, выдавил он. Вы меня спасли. Джуд действовал быстро и безошибочно, но вы его слышали. Не менее быстро и безошибочно он вас убьет. Слышал, признался Матвей. Не убьет. Фатина цокнула языком. «А если он применит свое секретное оружие, вы не сможете потом все откатить до нормы?» — спросил с надеждой Матвей. Она печально покачала головой. «Нет, восстановление длится долго и не всегда протекает успешно. Иногда начинается настоящая депрессия, иногда совсем уходит воля к жизни. Это не моя сфера, я не психиатр и... Нет, лучше, чтобы такой необходимости не возникло. Я не потяну». Она содрогнулась всем телом. «Да, не возникнет, наверное», — оптимистично сказал Матвей. «Давайте я все же сяду, вам наверняка тяжело». Он ухватился рукой за спинку переднего кресла и осторожно принял положение сидя. Голова ответила резкой болью, он прикусил язык. Хотел спросить о демонах, но рассудил, что первая половина разговора шла о личном, и всем будет неловко, если Джут и Фатина узнают, что он слышал больше, чем предполагалось. Джут умеет втираться в доверие», — обеспокоенно заметила Фатина. «Он не втирался, а заслужил доверие», — возразил справедливый Матвей. Он с трудом повернул голову, чтобы посмотреть на собеседницу. На улице уже стемнело, в окнах виднелись какие-то кусты и в отдалении фонарь. При этом тусклом свете Матвей заметил только, что волосы у Фатины распущены. Они оказались длинными и волнистыми, и темными, как у большинства гречанок. Почему-то он представлял ее русоволосой, наверное, из-за голубого цвета глаз. Лицо оставалось в тени». «Почему вы его все время защищаете?» — с досадой сказала Фатина. «Ну, потому что он... он хороший парень». Фатина помолчала. «Он стиратель», — проговорила она потом. «Он стирает, забирает и ничего не дает взамен. У него, по сути, нет семьи, одна только служба. Это и есть его семья. Он делает все, что считает нужным там, и делает безупречно, но...» Она не стала продолжать. «А что, с родителями или других родных нет?» Мать-кромешница ушла от них, когда ему было лет шесть, а близнецам по два. Отец после этого долго не прожил. Запил сильно. Джуд пытался что-то. Прятал бутылки, но что он мог в таком возрасте? Когда Джуд был в школе, отец устроил дома пожар. Уснул пьяный с сигаретой, это часто случается. Ну и погиб. «Пожар!» — повторил про себя ошеломленный Матвей. Неудивительно, что Джуд предпочитает холоднокровную трактовку огненной сущности. Близнецы уехали в дом малютки, а Джуд в обычный дед-дом для детей школьного возраста. Талант тогда еще не проснулся, и его никто ни о чем не спрашивал. Уже потом, когда стало очевидно, что у него такой полезный для нейтралов дар, его перевели в другую школу, в пансион, взяли под крыло, принялись пистовать и давать послабления. Да что это такое? Зачем я вам-то все это рассказываю? Вдруг рассердилась Фатина. «Но это же отчасти объясняет, почему ему так трудно», медленно проговорил Матвей. «Ничего ему не трудно. Ему невыносимо трудно. Неужели вы не видите?» Дверь открылась, и в машину заглянул Джуд. «О, даже так?» Обрадовался он, увидев, что пострадавший уже сидит. «Фатина, как думаешь, его тащить на носилках в дом или сам дойдет? Носилок нет, конечно, но могу распорядиться, чтобы донесли на стуле или на кресле». «Распорядиться?» Едко переспросила Фатина. «У Элени есть слуги». «И ты ими распоряжаешься? Ты всеми распоряжаешься?» Снова не сдержалась Фатина. «Я думаю, я сам дойду, Джуд». Встрял Матвей, пытаясь предотвратить очередную перепалку. «Может, ты меня подстрахуешь снова? Я уже привык полагаться на тебя. Что бы я без тебя делал? До ночи бы точно не дожил, спасибо». Джуд вопросительно взглянул на Фатину, а потом переключился на своего подопечного. «Да, давай». Сказал он Матвею: Давай, обними меня рукой за шею, я подхвачу. С ракушкой все нормально, я ее видел. Брать не стал, чтобы не раздавить, пока не ненароком. Нам ее принесут. Поехали! Он выволок Матвея из машины, и они побрели к дому. Матвей не запомнил дорогу. Вся сила воли ушла на то, чтобы переставлять ноги. Когда Джуд пристроил его на край постели, Матвей задыхался, как будто пробежал сто метровку с мировым рекордом. Нормально? спросил Джуд, скептически подняв брови. «Ничего, сейчас отдышусь». «Ну, смотри». Джуд снял с него кроссовки и закинул ноги Матвея на кровать. Гостевая комната, которую отвела ему Лени, была довольно просторной и вместе с тем уютной. На стене, выкрашенный в светлый оттенок, красовался морской пейзаж. Окна закрывали пластиковые жалюзи. Напротив кровати висел кондиционер. Сейчас, по случаю необычайно прохладной погоды, он был выключен. «Вот эта дверь ведет в санузел», — показал Джуд. «В душ тебе пока, пожалуй, не стоит», А до туалета, пожалуйста. В комнату вошла Фатина и растерянно огляделась. А где же? робко проговорила а она. На нигде», — весело ответил Джуд. Здесь одна кровать, размера King сайз И все. Я думаю, мы тут все поместимся. Я, например, поперек. Не откладывая, он на бок улегся поперек кровати у изножья и подпер голову рукой. Фатина обошла громадный полигон и присела с противоположной от Матвея стороны, коснулась прохладной ладонью его лба. «Ничего, лучше», — сказала она. «И вот так мы будем ночевать?» «А что нам мешает?» — отозвался Джуд. «Лично меня все устраивает. Меня сейчас можно прислонить к стенке, желательно в углу, и я усну. Я встал ни свет ни заря, много рулил, ушел от аварии, не совсем, но ушел и вообще. Держал небо, как атлант. День, можно сказать, завершил почти без потерь. Я устал». «Несгибаемый Джуд, разве ты можешь устать?» «Могу. Правда, когда я устаю, я становлюсь плохо управляем». «Леди, shall I lie in your lap?» Огромные глаза Фатины стали еще больше. «Что?» что, а «но, no, my lord. I mean, my head upon your lap. Ай, my lord, it's a fair thought to lie between maids' legs». Из Гамлета Уильяма Шекспира, в переводе Лазинского. «Гамлет, судары, не могу я прилечь к вам на колени!» «Офелия, нет, мой принц!» «Гамлет, я хочу сказать, положить голову к вам на колени!» «Офелия, да, мой принц!» «Гамлет, прекрасная мысль, лежать между девичьих ног!» «Матвею можно было положить голову тебе на колени, а мне нет!» «Считается, что это смешно!» «В трагедии должно быть временами очень смешно!» «Вы никогда не задумывались, почему Гамлет назвал Офелию нимфой?» «Нимф», — так и сказал. «Какая из нее нимфа, раз она пошла и утопилась? Максимум полукровка. И с учетом того, что матери Офелии мы не видали, очень даже вероятно, что полукровка Сельфида. Вот по всему выходит так». Джот махнул рукой в сторону дочери Сельфиды, Фатины. «А Гамлет, как и все обычные люди, не разобрался. Где ему? Тот он отсылал ее в монастырь или замуж за дурака». Фатина, очевидно, не нашлась с ответом. Матвей улыбнулся. Джуд на мгновение закрыл глаза, и вдруг стало заметно, что он действительно очень устал. Лицо осунулось, посерело, но он тут же собрался. «Ужинать кто-нибудь будет? Ему пока лучше не есть», сказала Фатина, покосившись на пациента. «Только пить побольше. Я не голодна, а ты как хочешь». «Пить что лучше? Воду, чай, кофе, лимонад, сок, виски, колу, водку?» «Без разницы. В смысле, воду, наверное, лучше всего». «Хорошо, сейчас принесу. Тебе что захватить?» «Ничего». А полный ответ звучит так. «Мне ничего от тебя не надо». Джуд встал и потянулся. «Ракушку», — напомнил Матвей. «Ну да, конечно. Мы же ночью спать не будем. Зачем нам спать таким несгибаемым?» «Вы вполне можете попросить у Елены еще одну комнату. У нее наверняка их завались», — указал Матвей. «Я спокойно поговорю с женой. Вы спокойно выспитесь». «Нет, так не пойдет». «Фатина настаивала, что тебя нельзя оставлять одного. Спать она скорее ляжет на коврике под дверью, чем со мной. Я ей сказал, что я тебя не оставлю, и прости», — со смешком добавил Джуд. «Разговор с женой тебе придется вести в моем присутствии. Пока ты под подозрением, никакой privacy. Тайна личной жизни. Сори, Fair enough. Справедливо», — признал Матвей. Джуд дернул за веревочку, включая бра, висящее над прикроватной тумбочкой, и погасил верхний свет. «Если ты больше ничего не хочешь, Фатина, можешь лечь», — сказал он мягко. «Если ты действительно планируешь провести ночь, не отходя от пациента». «Да». «Ну вот, такая нам выпала первая ночь вместе. Кто бы мог предположить?» Он повернулся к Матвею. «Забыл отдать тебе твой телефон. На, тебе принялись названивать, когда тебя не было. То есть, пока ты был без сознания. Звонили из гостиницы. Потеряли тебя». Я позволил себе ответить и объяснить, что сегодня ты заночуешь у друга, а может, и завтра, и что все в порядке, номер оставляешь за собой и все такое». «Спасибо», — недовольно буркнул Матвей. «Обвинять человека, который спас тебе жизнь в том, что он заодно обшарил твои карманы, казалось неуместным, однако мысль об этом оказалась тем не менее неприятной». «Ну, извини», — пожал плечами Джуд, верно оценив его реакцию. «Но они трезвонили и трезвонили». Разве лучше было бы, если бы они еще в розыск подали тебя? Не лучше, нет. Полазил в телефоне, поискал наши диверсионные планы. Джуд посмотрел ему в глаза, сначала серьезно, потом с улыбкой. Зачем спрашиваешь, когда и сам все понимаешь? Зато я тебе его зарядил в машине. Ладно, я за водой и за ракушкой.